Глава сороковая Дворники сбивали жемчужные капли с лобового стекла моей машины. После дождя воздух очистился, и теперь склоны холмов заливал солнечный свет, расцвечивая их калейдоскопом красок. Сочащийся из проигрывателя медовый голос маски согревал меня по дороге в коттедж Кюри. Миновав лесистый участок и кемпинг, где ребята из батальона планировали остановиться в ближайшие выходные, я свернула к серебристому потоку водопада Галин. Словно по команде, маска закончил петь. Прежде чем отправиться сюда, я написала папе, что мне нужно заскочить в магазин, и пообещала скоро вернуться. Скажи я, что снова поехала в коттедж Кюри, он сделал бы все возможное, чтобы меня отговорить. Затормозив перед домом, я взяла себя в руки — Мои пальцы скользнули в задний карман джинсов и нащупали край записки. Я обязана сообщить Маске, что кто-то ходит по лохарису Харрису и распускает про него сплетни. Он, конечно, обвинит меня в назойливости и, учитывая обстоятельства, возможно, будет прав. Однако мне было необходимо узнать, почему эта женщина говорит про него гадости. Подойдя к входной двери, я дважды постучала и уже занесла руку, чтобы постучать в третий раз, когда где-то неподалеку раздалось пение. От глубокого голоса по спине побежали мурашки. Я поглубже вдохнула, в врасплох тем физическим воздействием, которое он на меня произвел. Судя по звуку, Маска находился в саду. Должно быть, на этот раз он издалека услышал мои шаги вдоль боковой стены дома, потому что пение внезапно прекратилось. Я заметила его высокую фигуру возле пышного куста, усыпанного ярко-красными ягодами, которые напомнили мне рождественские украшения. Рука маски потянулась, чтобы надеть капюшон. Повисло ледяное молчание. «И чему обязан удовольствием на сей раз, мисс Девлин?» Процедил он с изрядной долей сарказма, растягивая слова на австралийский манер. «Я расправила плечи. Мне нужно с вами поговорить. Маска явно был не в духе». «О чем? Я закатила глаза. Почему он всегда такой подозрительный и колючий? Затем мне припомнился ярко-красный шрам на правой стороне его лица. Неизвестно, как бы я реагировала на людей после подобного увечья. «Красивое растение», — заметила я, указывая на ветви с блестящими ягодами. Маска оглянулся через плечо. Это куст калины. Они нравятся певчим птицам. Заметив мое любопытство, он с недовольным вздохом продолжил. Мой отец был заядлым садоводом. Я проводил с ним много времени в нашем саду в Порт-Макуори. Когда я спросила, где это, Маска объяснил, что тихий прибрежный городок расположен к северу от Сиднея. Опустив на мгновение темные глаза, он протянул руку и погладил куст хлопчатника стерта, цветки которого напоминали нарциссы, только с белыми лепестками и бледно-розовой волнистой каймой. Мне хотелось привнести сюда капельку Австралии. Маска помолчал. «Когда я ухаживаю за садом, то на время обо всем забываю». «Я залюбовалась островком австралийских маргариток или брахикомой и бересолистной, как объяснил Маска. Розовато-лиловые белые и голубые цветки обрамляли края серой мощёной дорожки. Они могут прорастать буквально сквозь стены. Такая у них воля к свободе». Я пристально посмотрела на него, уловив нотку грусти в том, как он это сказал. Возможно, даже легкую зависть к упорству, на какое способны маленькие бутоны. После смерти отца я присматривал за садом. Хотя мама его обожала, ей не хватило духу им заниматься. А вам хватило. Пришлось непросто, признался он. Но я обещал папе. И когда вы поняли, что унаследовали его талант к садоводству, маска едва заметно изогнул губы. Я далеко не такой талантливый садовник, как отец. Я с восхищением указала на скопление колоколообразных цветков, розеток и раскинувшихся веером шалфейно зеленых листьев. «Шутите? Это же настоящий рай!» Готова поклясться, что Маска на краткий миг смутился. «Спасибо». «Ваша мама еще жива?» Он помедлил с ответом. «Нет. Умерла через год после отца. Думаю, сдалась, потеряв его». «Ох, простите». «Значит, они любили друг друга по-настоящему». Маска стиснул зубы. «Можно и так выразиться». «Он скрестил руки». «Подозреваю, вы здесь не за тем, чтобы расспрашивать меня о садоводстве». «Да что с ним такое? Стоит мне подойти на шаг ближе, как он опять замыкается?» «Мой отец — ландшафтный садовник», — сказала я и сразу пожалела о своих словах. «Похоже, маску эта информация не слишком впечатлила». А вообще-то я здесь насчет загадочной австралийки, которая расспрашивает о вас в деревне. Его карие глаза сузились. «О чем вы?» «У меня есть ее имя», — выпалила я. «Мне известно, кто она». Маска склонил голову на бок, обдумывая услышанное. «Кто-то в деревне спрашивал обо мне?» «Господи, он невыносим». «Ладно, если хотите шифроваться, дело ваше». Я вынула записку из заднего кармана. «В общем, имя женщины...» Бэл Рейвен. Как вы сказали? В темно карих глазах под капюшоном вспыхнула искорка. Бэл Рейвен, повторила я гораздо тише. Это какая-то шутка? Я протянула ему записку, но он не взял. Во всяком случае, под этим именем она остановилась в гостинице. Сделав два больших шага, маска навис надо мной. От него исходили смятение и тревога. Думаю, вам лучше уйти. Я открыл рот, однако он не дал мне ничего сказать. «Я хочу, чтобы вы ушли. Немедленно. Я лишь пыталась помочь. Эта женщина говорила о вас. Неприятные вещи. Это она досаждала вам тем вечером?» Маска не ответил, молча кипя от гнева. «Возможно, вам не знакомо понятие «добрососедские отношения», но здесь оно весьма популярно. «Думаю, это эвфемизм для излишнего любопытства». Я едва не рассмеялась. Какая ирония. Он говорил совсем как маг. Наши взгляды схлестнулись. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей? Вы в этом преуспели, не так ли? Хотя мне не нужна была его благодарность, немного вежливости не помешало бы. Подратная челюсть маски выступила из-под капюшона. Я переехал в тьму таракань не для того, чтобы устраивать чаепитие. Это я уже поняла. Я хочу, чтобы вы ушли. Сейчас же». С пылающим лицом я скомкала записку и швырнула ему под ноги. «Возможно, она права насчет вас». Маска еще глубже надвинул капюшон на лицо, а я села в машину, резко сдала назад и уехала. Я не видела, как он наклонился, поднял клочок бумаги и досадливо поморщился.